Глава тридцать Эрик, тебе надо домой. Я не хочу домой. Я хочу развлекаться. Отвали от него. Ты что, его папочка? Главные действующие лица спектакля я, Эрик Блестяшка. Антураж, барная стойка, стробоскопы, оглушительные биты модной музыки, разлитый алкоголь. Эрик, ты слышишь меня? Отстань от меня. Отстанет от него!» Можно было бы, конечно, вломить блестяшки так же, как Келли с головы, но он же все таки Омега. Потому я трясу Рика за плечи, пытаясь воззвать к его разуму. Он вяло отпихивает, и в конце концов, когда в очередной раз отталкивает мою руку, блестяшки прилетают в глаз локтем, и он начинает визжать. «Помогите! Меня избивают!» Орёт он, люди вокруг вертят головами, пытаясь найти источник звука, и все в один миг становится очень дерьмовым, потому что прибегает охрана, и не разобравшись, что куда, хватает за шиворот меня и Эрика, и выставляет пинком под зад с черного входа. В общем-то, это даже благоприятный исход событий, поскольку могли вызвать полицию, и Келли забирал бы меня уже из участка, после того, как мне бы уже откатали пальчики, устанавливая личность. А мне бы пока не хотелось мелькать в базе даже по такому ничтожному поводу. Очутившись на улице, Эрик довольно твердым шагом целеустремленно направляется дальше, явно в сторону своего района. Не оборачиваясь на меня, а я, отбив сообщение Бену, чтобы не искал меня и ехал домой, бегу за ним. Хорошо, что мистер Уоррен в пиджаке, а я успел схватить свой. Ночь ветреная и зябкая. В лицо Эрик ушвыряет пакет из-под чипсов, Он стряхивает его, мотая головой, как собака, и мне становится смешно. «И куда ты идешь, можно спросить?» «В бар», — отвечает он. «Мы же только что из бара». «В другой? Где тебя не будет?» «Я и там буду. Я с тобой пойду и буду зудеть на ухо, пока ты не соберешься домой». Эрик замирает посреди улицы, смотрит в упор и медленно проговаривает. «Отстань от меня». «Не могу». «Пока не доведу тебя до дома, не отстану. У меня плохое предчувствие. Если я уйду, случится что-то неприятное». Эрик фыркает, но уже не так раздраженно. «Тебе надо было бы родиться Альфой. У тебя хорошо получается». Он достает телефон из кармана, набирает номер. «Привет. Это я, да. Забери своего парня домой. Он портит мне вечер». Не зная, что там ему говорит Келли, но спустя минуту Эрик цокает и отключается. Его слегка пошатывает, но только на поворотах, и на меня он почти не смотрит, но я упрямо иду за ним, пока его не прорывает. «Да ты ты от меня!» «Я непонятно выразился!» «Я хочу побыть один!» «Ты тупой?» «Или просто надеешься, что я тебя трахну?» «Эрик, если ты надеешься, что я обижусь, то ты зря стараешься». Засунь свой язык себе в дырку, пока я сам этого не сделал. И раз уж мы пошли пешком, давай свернем. Через парк ближе. Эрик смотрит в ответ удивленно, как будто перед ним только что материализовалась новая форма жизни с десятью головами. Потом послушно, как ручной барашек сворачивает с тротуара карки, которая начинает парковую аллею. Осень в этом году ранее. И как удачно в нее вписывается Эрик в своем душевном кризисе. Человек сам, создающий себе проблемы и страдающий от этого, хотя мы могли бы быть счастливы все втроем. Боже, как же он бесит меня. «У нас свадьба после Рождества», — говорю я. «Ты придешь?» «Эрик, мы с Келли бы хотели этого». Эрик, вынимая из пачки сигарету, протягивает остальное мне, и я тоже прикуриваю, для чего приходится становиться у скамьи и сесть на сырые от тумана, который разогнал ветер доски. Раз он дал мне сигареты, и раз ничего не спросил про тесты для беременности, значит, в курсе того, что они показали. Я не говорил. Выходит, сказал Келли. И про свадьбу, видимо, тоже. Я.. Не могу, Марти, проговаривает Эрик. Я к этому времени вообще собираюсь переехать во Флориду. Круто. Совсем от всего отгородиться решил. Потому что я не хочу. Вот так выйти, проветриться и встретить тебя или Келли. Каждый раз себе душу рвать не хочу. А ты правда бы ушел с блестяшкой, если бы не я? Эрик улыбается. С кем? Ну, С этим, с Губастом. Конечно, нет. Я ведь не за этим пришел. Накатило что-то. Стены давят, как в гробу. Захотелось к людям, чтобы шумно было. От мысли отвлекает. А ты... «Ты везде. Каждый раз, когда я на тебя смотрю, у меня чувство, как будто меня пытают электричеством. Тебя били электричеством». Ну, я имею в виду, он, ожидаемо запутавшись в словах, и так долго держался, строя правильные фразы, проспертованным мозгом, делает еще более малопонятный жест рукой. Один раз меня ударило током, когда я включал гирлянду, облегчая ему участь. У меня сначала заболела левая пятка, а потом сердце. У тебя тоже болит пятка? Нет, Марти. У меня болит сердце. И колотится, как сумасшедшая, как будто мне 15, и я впервые влюбился. А я не хочу это переживать. Мне страшно, Марти. Я не привык быть слабым перед самим собой. Впереди могло быть много критических этапов, Начало совместного быта, социализация, знакомство с друзьями, с родственниками с обеих сторон, рождение ребенка, переход в статус родителей и так далее. Я не смог бы этого перенести, потому что. Что тебе сказали родители? Я снова роняю пепел на голую коленку. Когда ты был в гостях, что они тебе сказали? После этого все началось, все наши проблемы. Ничего не говорили, Марти. Но я сидел за семейным столом и понимал, насколько дико то, что происходит с нами. Потому что мы никогда не сможем вот так пригласить семью на праздник, выложить фото в соцсети, прийти все вместе на какое-то торжество. Поэтому я предпочел уйти. И мы опять вернулись к этому разговору. Давай не будем заново. Ладно. Только знаешь что? Пообещай, что если что-то случится то ты позаботишься обо мне, о Келли и о наших детях. Поэтому не удаляй наши номера и отвечай, если вдруг кто-то из нас позвонит. Я помню их наизусть. Ты обещаешь? Обещаю, Марти. А теперь вызывай такси и езжай домой, пока Келли не открутил тебе башку. Мне хочется положить подбородок на его плечо, взглянуть снизу, пытаясь уловить нюансы интонации... Но почему-то мне кажется это слишком интимным и ранящим жестом для подобного разговора. Потому я тоже улыбаюсь в ответ. Только обещай дойти без приключений. Обещаю. Когда к парку подъезжает такси, я говорю «пока, Эрик». А он молчит. Только поднимает руку, прощаясь, когда я оборачиваюсь. Смешной такой, растрепанный уставший, но спокойный значит, точно доберется без происшествий. Боже, ну зачем ты дал ему столько мозгов? Если бы их было чуть меньше, то всего этого перебегания с места на место и взаимных страданий не было бы. Эрик из тех людей, которые думают на годы вперед и у которых все просчитано, у них нет места случаю или незапланированному событию в жизни. А когда оно случается, как я, Они совершают воистину идиотски правильные вещи. Правильные для всех, кроме них самих. Келли открывает мне дверь. Видно, что спать не ложился. В помятых шортах и с помятым лицом. Складывает руки на груди и наклоняет голову на бок. Ты же с Беном в клуб ушел. Келли. Я вздыхаю и висну на нем, как мартышка. Но «Ну почему нельзя просто взять и заставить кого-то быть счастливым? Зачем все усложнять? Зачем делать несчастными других людей? Ну вот, ты подхватил синдром Эрика. Уже говоришь какими-то общими мудацкими понятиями. Я крепче обнимаю его за шею, тыкаюсь носом в такую удобную любимую ямку под челюстью, и кажется, что все становится немного проще и понятней.